Для большинства, чтобы оправдать своё существование, достаточно иметь хотя бы одно достоинство. Отыскать что-нибудь хорошее в брате Райки можно лишь приложив титанические усилия. А огромный рост сойдёт за достоинство. Когда я вернулся, братья залезали раны среди костяного крошева. Мёртвые Родда, Джоб, Эльс и Фрэнк лежали отдельно, раскинувшись на полу. Смерть делает значительными даже прокажённых. Я не стал убиваться из-за них. Всё ценное давно покинуло их бренные тела. Думал ты бросил нас, брат Юрк. Красный Кент взглянул на меня из-под насупленных бровей и вернулся к точильному камню и мечу. В его обращении, брат, я уловил нотку упрёка. Хорошо хоть нотку, а не целую симфонию. Никакого принца для сбежавшего с поля боя. Мрачный Маки надлеваемый не добрыми мыслями наблюдал за мной, сидя на полу в неудобной позе, слишком обессиленный, чтобы отодвинуться или опереться на колонну. Райк с трудом поднялся на ноги. Медленно подошел ко мне, вытирая кольцо о кожаную подкладку нагрудника. Я узнал кольцо Роддата, искусно выполненное из желтого золота. Считалось, что оно приносит удачу. «Я думал, ты бросил нас, брат Йорги!» Заявил он, возвышаясь надо мной огромной тушей. Такие типы, как лжец, привыкли к подобному обращению, но не я. К конченным ублюдкам меня еще не причисляли. Райк удивил меня. От него исходила угроза. Веяло звериной жестокостью, желанием причинить боль. И всё это явно читалось в его облике. «Ну, банец мёртв!» Я проигнорировал Райка и посмотрел на Макина. Достал из-за спины арбалет и показал остальным. Сомнений ни у кого не возникло. Действительно мёртв. «Офигенно!» – заявил Райк. «Поделом ему, раз сбежал! Не хотел бы я превратиться в такую трусливую крысу!» Я ударил Райка изо всех сил в горло, не отдавая себе отчёта в том, что делаю. Если бы поразмыслил хоть секунду, то сдержался. Подловил бы момент и сразился с ним на мечах, а не только не голыми руками. Вообще-то голыми руками громко сказано, но мне были латные рукавицы из клёпаного железа. В 14 я имел рост около 6 футов, был худым, но с хорошо развитой мускулатурой от постоянного махания мечом и таскания доспехов. К тому же я точно знал, куда бить. Вложил в удар всего себя, бил в полную силу. Закованным в железо пальцами я ткнул в бычью шею Рейка. Особо не задумывался, но на моё счастье инстинкт самосохранения сработал. Ударив в морду, я скорее всего переломал бы пальцы, а так слегка пощекотал. Он что-то прохрипел и продолжил стоять, как ни в чём не бывало, правда, сбитый с толку. В голове пронеслось, что я веду себя как самоубийца, но я мог умереть красиво и оставал ждать, что будет дальше. В глубине души я понимал, что совершаю величайшую ошибку, но мне было на всё наплевать охватившая меня слепая ярость не мешала наслаждаться мыслью, что я использовал Райка в качестве боксёрской груши. Мне представилась возможность сделать ещё один безответный удар, и я нанёс два. Закованная в броню и нацеленная прямо в пах колено позволяет выиграть минутку на размышление, даже если перед тобой огромный маньяк, в два раза тяжелее тебя. Райк любезно согнулся пополам, и я обрушил кулаки на его шею. С наставником Лундистом мы изучали японское искусство ведения боя. Эту книгу он привёз с внешнего востока. На рисовой бумаге страница за страницей восстанавливались боевые стойки. Ката, движения и анатомические рисунки с указанием болевых точек. Ката система индивидуальных тренировочных упражнений для практикующих карате и другие боевые искусства. Я убеждён, что попал сразу под двум вырубающим точкам. В силе удара тоже не сомневался. Райк сам виноват, что подставил мне шею. Он был слишком тупым, чтобы знать о таких вещах. Он врезался в меня. Вот повезло, так повезло. Если бы он схватил меня, то отвертел бы голову. Защитная накладка его плеча ударила меня в грудь. Полагаю, не будь на мне в тот момент нагрудника, в серёбро бы переломал. А так всего два. Удар был так силён, что сбил с ног, и я проехался по усыпанному костями полу. Притормозил у одной из проклятых колонн, почувствовал боль, но терпимую. Нужно было сразу вытащить меч. Это было бы правильно. Но такой ход противоречил неписаным законам. Я начал бой с удара пальцами, выходит завершать его мечом нельзя. Но когда выбираешь между потерей авторитета среди братьев и смертью от руки Райка, принять решение довольно трудно. Я заставил себя подняться. Иди сюда, жирное ублюдок. Слова прозвучали вызывающе. Гнев говорил за меня. Я залился на себя, потому что потерял над собой контроль, и ещё больше за то, что Нубанцу посчитали трусом. Нубанцу не пришлось бы избивать Райка в кровь, чтобы доказать свою храбрость. Я бессильно залился на свою злость, совсем как собака, которая пытается поймать свой хвост. Райк не стал тратить время на разговоры с Рёвом, бросившимся на меня. Рванул прямо с места. Немногие изамковые ворота сдержали бы натиск малыша Райки. Страшновато, особенно если не знаешь, сможет ли он вписаться в поворот. Используя эффект неожиданности, я резко отскочил в сторону, проклиная свои соднящие рёбра. Райк врезался в колонну, и я прокинулся на изнечь. Из колонны выпало несколько камней. Я схватил крепкую бедренную кость и ударил ей по голове Райка, пока тот не поднялся на ноги. Кость с треском разломилась на две части, и я получил сразу две остроконечные палки. Единственное, что угнетало меня в драке с Райком, это то, что подолго он никогда не залёживался. Слегка пошатываясь из стороны в сторону, он двинулся на меня, изрыгая чудовищные проклятия и угрозы, которые жаждал немедленно воплотить в жизнь. Я заставлю тебя сожрать собственные глаза, мальчишка. Он выплюнул зуб. Пританцовывая в боксёрской стойке, я попятился и ударил его прямо в рыло самой длинной из палок. Он выплюнул ещё один зуб. Как тут не рассмеяться? Поостыв, я чувствовал себя уверенней. Райк неуклюже следовал за мной, а я старался удерживать дистанцию, нанося удары всякий раз, когда подворачивался в удобный случай. Это напоминало травлю медведя. Ударил. Рычание. Ткнул. Ворчание. Меня разбирал безудержный смех, что было, в общем-то, недопустимо. Всего одна ошибка, и я окажусь у него в лапах. Дотянись он до меня хоть одной из своих ручищ и ухвати... Ну, тогда я буду вкушать собственные глаза, как он обещал. Нечто подобное Райко уже делал с другими. Братья начали ставить на победителя и подбадривая нас захлопали. Я вырву твои кишки. Казалось, Урака неиссякаем из запасу угроз. К сожалению, выходило, что у него ещё имеется неиссякаемый запас энергии, в то время как мои танцевальные деньки клонились к закату. Ноги стало передвигать всё сложнее переломаю все до единой косточки на твоей прелестной мордашке, Йорги. Покружив, мы вернулись к тому месту, где я нанёс первый удар. Вывернуто щи рычонки из суставов. Стекающая с подбородка кровь превратила его в подобие служителя преисподней. И вдруг я увидел спасение. Рванул примяком на райка, вновь применив эффект неожиданности. Если увеличить длину пробежки, то соревнование могло стать похожим на столкновение здоровяка с колонной. Он сделал шаг навстречу. Шаг. Только он и давал мне надежду. Райк зацепился за вытянутые ноги макина, споткнулся и упал на спину. Я подхватил с пола арбалет нубанса и до того, как Райк сумел подняться, уселся на него верхом. Наконечник арбалета я направил прямо ему в морду. Что сейчас произойдёт, малыш Райки? спросил я. Думаю, я сумею расколоть твою черепушку, как куриное яйцо, прежде чем ты дотянешься до меня. Может, стоит попробовать? Посмотрим. «Или хочешь забрать свои слова обратно?» Он недоуменно посмотрел на меня. «А ну, банце!» Напомнил я. Райк действительно позабыл о том, что сказал. «А...» Он засомневался, пытаясь сосредоточиться на арбалете. «Беру их назад». «Чёрт подери!» Я расслабился, выжатый как лимон. Одежда мокрая от пота. Подтянулись воспрявшие братья. Ставки выплачены. Они оживлённо вспоминали момент, когда Райк бросил вызов колонне. Я отметил тех, кто ставил на меня. Барлоу, Лжец, Грумлоу, Кент. Те, кто постарше, способные вникнуть в суть, не осуждая молодости. Даже Макин решил подняться с пола. Он хлопнул меня по плечу. «Ну, Банец, и ты, вы поймали её?» Я кивнул. «Надеюсь, она взвыла, когда отправлялась в ад», — сказал Макин. «Её смерть была мучительной», — произнёс я в ответ. «Ложь во спасение». «Ну, Банец...» — Макину пришлось подбирать слава. Он был лучшим из нас. Тут мне ничего добавлять не пришлось. Да. Пока мы дрались с Райком, Горгот не шелохнулся. Скрестив ноги, он сидел на холодном каменном полу. Призрачная плоть от пальцев скелетов оставила белые метки на его коже. Не двигаясь, он наблюдал за мной своими кошачьими глазами. Не вдалеке я рассмотрел небольшой тёмный бугорок. Это были прижавшиеся друг к другу Гок и Магог. "Отличная потасовка, малыш", обратился я к Гогу. Твои слова не разошлись с делом. Гอก поднял рожицую и посмотрел на меня. Голова Магога откинулась назад, открыв испичёрённую белым шею, смертоносные белые линии на тигриных полосках. Неожиданно для себя я встал на колени рядом. Гอก зарычал, когда я коснулся его брата, но не стал мне мешать. Я взял Магога на руки. Он был невесомый, точно пушинка. Странное соединение выпирающих от голода косточек и податливости детского тела. Твой брат, начал я, Молчание затянулось дольше, чем требовалось, потому что горло перехватило. Такой маленький. Я вспомнил, как он прыгал вверх по ступенькам бесконечной лестницы. Мне пришлось надавить на свои сломанные рёбра, чтобы боль вернула мне стойкость, и я покончил со всей этой глупостью. Я опустил мёртвого детёныша и поднялся. Ты сражался за него, Гок. Тебе тяжело, но постарайся этим утешиться. Вряд ли у него есть причина для недовольства собой на всю жизнь. У нас новый талисман, объявил я братеям. Гоггот теперь часть нашей весёленькой компании. Горгот начал подниматься. Некромант. Я оказался перед ним прежде, чем он успел встать. Железный наконечник караболета нубанца был всего в 3 дюймах от его высокого лба. Что сейчас произойдёт, Горгот? спросил я. Он вновь уселся. Я отвернулся. Сожжём мёртвых. Не хочу, чтобы они вернулись обратно, передавая привет из преисподней. И как же мы их сожжём? поинтересовался Красный Кент. «Для растопки кости не годятся, Йорс!» Элбан отхаркнул комок мокроты на валяющиеся рядом останки скелетов. «Даже если это так, у нас всё равно будет костёр из костей», заявил я. «Где-то здесь я видел смолу на стенах». Мы собрали мёртвых в том месте, где из трещины в камне зодчих медленно просачивалась чёрная смола и обмакнули в неё кость за костью. Сверху навалили Родота и прочих, а для Левкрота возвели небольшое надгробие. Элбан Как принято при захоронении королей в землях тевтонов. Я поджёг кости Факела Маккина. Спокойной ночи, парни, сказал я на прощание. Варьё и мусор с большой дороги. Вот кто вы все. Передай те дьяволу, что приказываю ему хорошенько о вас позаботиться. Передал факел Гого. Подожди. Ты ведь не хочешь, чтобы некроманты игрались с его костями. Детёныш обдал волной жара, словно упрятанное внутри его пламя вырвалось наружу. Будён что-то горячее, ему не понадобился бы факел, чтобы зажечь погребальный костёр для брата. Он поднёс факел и Мен отступили назад от повалившего ядкого дыма. Дым от горящей смолы не бывает прозрачным, но это был приятный чад. Гок вернул факел. Чёрные омуты глаз скрывали тайный почище чем глаза нубанца, но мне удалось кое-что в них разглядеть. Он гордился собой. Мы продолжили путь. Я разрешил Барло унести рыболят нубанца в конце концов, должен же принц иметь хоть какие-то привилегии. Мы шагались с чудящими факелами из обмазанных в смоле костей. Гаргот шел впереди, показывая дорогу. Он вел нас милю за милей через пустоту квадратных залов, широких коридоров и низких галерей. Думаю, когда зодчие покупали адский огонь у Люцифера, то расплачиваться им пришлось собственным изощренным воображением. Великая лестница удивила меня. «Здесь». Гаргот остановился в месте, где естественный туннель Великая лестница оказалась не такой величественной, как я представлял. Не шире 10 ярдов, сосевшим над входом навесом. Но она хотя бы была природного происхождения. Глаза, уставшие от изогнутых линий, могли отдохнуть. Какой-то древний поток пробил себе дорогу вдоль линии скального разлома, и вода струилась по уступам в глубине, не выходя за пределы. По прошествии длительного времени поток превратился в тоненькую струйку, стекающую в отвесную, извилистую скалистую глотку. Кажется, впереди нас ждёт подъём. Прознёс я. Эта лестница не для живых. Некромант, затаившийся в узком проходе, с трудом выдвинулся из тени, будто те держали его как паутина. Он мог быть братом-близнецом суки, забравшей себе Нубанса. Ради всего святого, я обнажил меч и без промедления воспользовался им, очертив восходящую дугу. Голова некроманта отделилась от тела. Не прекращая движения, я развернулся и, вложив все силы, направил клинок вниз, прямо на пульсирующий обрубок его шеи. Ударил, прежде чем он успел упасть. Глубокая рана рассекла его грудь пополам. «Меня это не касается!» – проорал я трупу, увлекшему меня за собой на землю. При столь насыщенной жизни заставить кого-то протянуть ноги – всего лишь вопрос времени. Ошибкой было позволить Челли использовать подвернувшийся случай. Джейн следовало посоветовать мне сразу бросаться в атаку. Напасть на некромантку и дело с концом. Позабыть о бегстве. В голове засела, что если бы я ответил на первые слова челла мечом, то, возможно, нубаня сейчас стоял бы рядом. Яростно нажав на рукоять меча, я вскрыл грудную клетку некроманта. За голенищем я прятал небольшой остро заточенный кинжал. Достал его и пока братья молча наблюдали за моими действиями, вырезал сердце некроманта. Ещё тёплое, оно пульсировало в руке. Ему не доставало тепла живых и холода мёртвых. В крови уже не было жизненной силы. Когда я вырезал сердце, то, исходя из своего богатого опыта, ждал, что смог до головы буду обрызган кровью. В свете факелов кровьник романта имел а пурпурный оттенок и запачкала руки чуть выше локтей. Если кто-то из вас ублюдков захочет потратить моё время на глупые мелодрамы, пожалуйста, запишитесь в очередь. Эхо повторило эти слова в нижних коридорах. Однажды нубанец рассказывал мне об одном племени в Нубии, которое поедало сердце и мозг своих врагов. Они верили, что это придаёт им силу и хитрость. Я никогда не видел, чтобы нубанец так поступал, но он верил в этот обычай. Я поднёс сердце ко рту. «Принц!» – Макин шагнул ко мне. «Это дьявольская месса!» «В нём нет ничего дьявольского, Макин!» – возразил я. «В нём любовь к драгоценностям, власти, уюту, плотским удовольствиям. В нём то, что с готовностью совершат люди для удовлетворения своих прихотей». Я отпихнул остатки трупа некроманта. «Ты считаешь, будто эти бедные создания злые?» ты думаешь, их нужно бояться?» Я откусил кусок побольше. Сырое мясо надо долго жевать, однако с сердцем некроманта усердия не потребовалось. Горький привкус крови прочистил горло. Я проглотил всё, что было во рту, и мясо медленно скользнуло вниз. Вкус у него был кисловатый. Думаю, впервые Барлоу смотрел на еду без зависти. Остатки я выбросил. Братья безмолвно стояли вокруг, глаза слезились от дыма факелов. «Тем-то и плохи смоленные факелы». Только движение спасает от чада. Я чувствовал себя несколько странно. Возникло такое ощущение, будто ты должен находиться в другом месте. Типа обещал быть на дуэли этим утром или нечто подобное, но никак не припомнишь, где именно. Холодок пробежал вдоль спины и рук, будто призраки оставили на мне отпечатки своих пальцев. Сначала я открыл рот, затем закрыл, различив шёпот. Оглянулся кругом. Шёпот доносился из всех углов. Впечатление такое, что сходишь с ума. «Слышишь отдельные слова, но смысла не понимаешь». Братья тоже начали нервно осматриваться. «Ты это слышишь?» – спросил я. «Слышишь что?» – вопросом на вопрос ответил Макин. Злобные голоса становились громче, хотя пока не ясные. Громче и громче. Да их тут полно. Едва заметный ветерок всколыхнул воздух. «Время приступать к подъему, господа!» Я вытер пурпурные остатки крови латной рукавицей. «Давайте посмотрим, как быстро мы сможем подняться!» Я подобрал с пола голову некроманта, вовсе не ожидая, что его глаза начнут вращаться и уставятся на меня. "Думаю, друзья нашего бессердечного друга совсем близко", сказал я. "Много друзей".